Глава 23. Я приехала в Москву утром и, поставив машину во дворе, устала, поспешила домой. Проходя мимо консьержки, я обратила внимание, что сегодня не тетя Валина смена, и, поздоровавшись с ее напарницей, поднялась в свою квартиру. Открыв дверь, я вошла в коридор и услышала, что из кухни доносится детский смех. Не снимая обуви, я отправилась на кухню и увидела Макса, который кормил нехитрым завтраком маленькую девочку, по всей вероятности, дочь. «Привет, Макс!» — произнесла я устала и тихо спросила. «Вы что, у меня ночевали, что ли?» «Ночевали». «Ты это завязывай? Ты что ко мне сюда? Со всем своим семейством переехал? Я не мать Тереза, и у меня тут не гостиница. Женушка твоя драгоценная ванну принимает? Ты ключи от квартиры оставь и завтракай со своим семейством у себя дома. Ты еще пока тут не прописано никаких прав, на эту жилплощадь не имеешь». — Вы что, поужинали и сразу ко мне приехали? — У меня ужина нет. Наверное, потому что мужика нет. Ужин для любимого готовить надо, а у меня его нет. — Что у тебя жена салатики заправляет и своей обширной задницей кухонный стол вытирает? — Потому что знает, что к ужину ты ей привезешь банку масла. А мне в этой жизни надеяться не на кого. Мне на эту банку масла еще заработать нужно. Макс покраснел, как вареный рак, и раздраженно спросил. — Ты где была? Где, — Где-где? — Караганде. Я спрашиваю, ты где? Я спрашиваю, где ты была? — Ты у жены своей спрашивай. А мне допросы нечего чинить. Я тебе кто? — Конь в пальто. Только конь не из конюшни, свободный, вольный. Резко повернувшись, я направилась в коридор, чтобы там скинуть туфли. Макс оставил ребенка на кухне, включил телевизор с утренними мультиками и решительно направился ко мне. — Эй ты, вольная лошадь, ты на себя в зеркало смотрела? — Что я там не видела? — Выглядишь отвратительно. — А ты, Максик, выглядишь неплохо. Ухоженный, холеный, даже какой-то гладкий, домашний, одним словом. Поправился немного, отъелся на домашних харчах. Я со значением посмотрела на дверь ванной комнаты и прислушалась, есть там кто или нет. — Ты что, совсем с ума сошла? Думаешь, там моя жена? — Ну да. — Мне кажется, что ты вообще с головой не дружишь. Ну, сама посуди, какого черта я бы сюда свою жену притащил? Ты приехал с дочкой? Ну, да. А жена где? Дома, где же ей быть? Я вчера уехал от тебя и как-то скверно себя почувствовал. Решил взять дочку и, чтобы между нами никаких недомолвок не было, привез ее к тебе на ночь. Я хотел тебя с ней познакомить. Давай хотя бы раз в неделю будем ее брать ночевать. Она очень по мне скучает. Знаешь, а ей у тебя понравилось. — Мы вчера ждали тебя до глубокой ночи, а ты так и не пришла. А сейчас я ее кормлю завтраком, потом отвезу в детский сад. — А как твоя жена на это отреагировала? — Ничего не могла понять я. — На что? — Ну, что ты забрал на ночь дочку. — Нормально. А как она может отреагировать? Ведь это моя дочь. И я тебе уже говорил, что супруга никогда мне не перечит и во всем соглашается. Как я сказал, так и будет. У тебя прямо идеальная жена, мечта любого мужчины. И чего ты от нее только ушел? — Хотя нет, ты от нее никуда не уходил. Ты ведь и там, дома, и здесь. Макс заволновался и слегка приобнял меня за плечи. — Анна, понимаешь? — Понимаешь? — Не понимаю. — Я знаю, что вчера жена наговорила тебе гадостей. Ты не должна была ее слушать. Ты вообще не должна никого слушать, кроме меня. Мы ведь с тобой близкие люди и должны доверять друг другу. — Я же у тебя попросил немного времени, чтобы все уладить. — А почему она взяла твой мобильный телефон? Как она вообще могла взять твою трубку? Я так увлекся игрой с дочерью, что забыл про мобильный, оставил его в кармане пиджака. — Ты не думал, что я могу тебе позвонить? — Мы же договорились, что я тебе позвоню. Я звонил тебе целую ночь, но ты не отвечала. — А почему ты снял пиджак? Я с улыбкой смотрела на Макса, но чувствовала, что в любой момент могу разреветься. — Где? — У себя дома, потому что в квартире было жарко. — И ты переоделся в домашнее? Ты имеешь в виду вытянутые треники и майку без рукавку? Я всю одежду забрал. Неужели ты до сих пор не поняла, что жена меня оговорила, и ее по-своему тоже можно понять? — Правда, оговорила? — Святая! — Господи, Макс, а я поверила! Какая же я дура, что поверила! Я уткнулась в могучую грудь Макса и тихонько всхлипнула. «Макс, пожалуйста, прости меня за все». «За что? За то, что я ей поверила». Макс неожиданно приподнял мою голову за подбородок и заглянул в глаза. «Анна, а ты где была всю ночь?» Решала деловые вопросы. «Ночью?» «Понимаешь, я совершенно не торопилась домой, подумать не могла, что ты меня ждешь. Я решила, что ты останешься дома ночевать». «Но как я мог остаться дома, если сказал, что приеду к тебе?» После того, как я с ней поговорила, меня трясло, как в лихорадке. Дурюха, ну когда ты начнешь мне верить? Почему ты веришь всем, кому попало, а не мне? Потому что хочу, чтобы ты был мой и больше ничей. Я и так твой. Я хочу, чтобы ты был по-настоящему мой. Ань, ну потерпи немного, и я буду по-настоящему твой. Сколько? Ну ты же знаешь, что я уже начал бракоразводный процесс. Ань, ты не сказала мне, где ты была ночью? нет сказала я ездила по делам по каким делам накопилось слишком много неотложных дел ты говорила что встречалась с мужчиной я говорила что должна встретиться с деловым партнером так вот я с ним встретилась а затем отправилась решать другие дела макс так пристально посмотрел мне в глаза словно попытался в них прочесть правду наверное то что я не договариваю вчера вечером звонил твой рекламный агент и что сказал Он сказал, что ты наплевала на работу, не приезжаешь на киностудию, не интересуешься новыми интересными проектами. А еще поведал, что вчера на студию явились двое неизвестных крутых и очень подробно о тебе расспрашивали. Я побледнела и опустила глаза. И что же они хотели знать? Где ты живешь, где тусуешься, часто ли ездишь на дачу? А я и не знал, что ты любишь экзотику. Какую еще экзотику? Заброшенную дачу твоего рекламного агента. Чистой воды экзотика. — Да я и не думала, что это будет тебе интересно. Да я и не думала, что тебе это будет интересно. — Анна, мне интересно все, что касается тебя. И я хочу знать, что с тобой происходит. И я хочу знать все, что ты от меня скрываешь. — Хорошо, Макс, я все расскажу. Ты отвезешь дочку в садик, вернешься, и мы поговорим. У меня есть еще важные дела, я освобожусь только вечером. — Ну вот и хорошо. Тихонько всхлепнула я. — Вот и хорошо. Ты сегодня вечером у кого ночуешь? У меня или у нее? — Конечно, у тебя. Я больше не живу дома. Как ты не можешь это понять? — А ты приедешь с дочкой? — Нет. Я могу ее брать раз в неделю. Остальное время она должна быть у матери. — Значит, ты ночуешь у меня один? — Один. — Вот и хорошо. Нам будет о чем поговорить. — Тебе угрожает опасность? — — Нет, а может быть, да, просто в последнее время на меня столько всего навалилось. — Давай ты поедешь вместе со мной. — Нет, в собственном доме мне опасность не угрожает. Ты только, пожалуйста, постарайся освободиться пораньше. Мне очень многое нужно тебе рассказать. — Конечно, конечно. — Тетя, ты плачешь? Я повернулась и увидела рядом прелестную маленькую девочку с сияющими глазами и длинными пушистыми ресницами. — Нет, что-то в глаз попало. — Взяв девочку за руку, я повела ее в гостиную и посадила к себе на колени. — Привет, давай знакомиться, — дружелюбно сказала я и погладила девочку по голове. — Давай, а я тебя знаю. — Правда? Откуда? — Ты из телевизора. — Из телевизора, — рассмеялась я и посмотрела на улыбающегося Макса. — Я тебя там часто видела. Тебя Аней зовут. — Ани, а тебя? — Меня Машей. «Очень приятно. Вот мы с тобой и познакомились. Я давно просила твоего папу, чтобы он тебя привез, а он все не привозил. И я рада, что он решил это сделать. Ты только ради бога извини меня, что я не купила тебе игрушек. В следующий раз куплю столько, что вы с папой не сможете их все унести». Девочка кивнула, и все же я чувствовала, что малышка относится ко мне настороженно и из-под тяжка меня разглядывает. «А почему ты живешь в телевизоре? Я там работаю». А как ты туда помещаешься? А в нем есть потайная дверка. Но ведь ты такая большая, а он такой маленький. Я же тебе говорю, что вхожу туда через дверку. А меня с собой как-нибудь возьмешь? Конечно, милая. А когда? Как только будет можно, так сразу и возьму. Мак засмеялся и посмотрел на часы. Нам пора в детский сад. Аня, вы тут еще пару минут поговорите, а мне нужно сделать несколько телефонных звонков. — Вы не против, если я оставлю вас ненадолго? — Конечно, иди звони, — непринужденно махнула я рукой. — Я быстро, а то уже пора ехать. — Аня, ты обязательно подружишься с моей дочерью. Я же тебе говорил, что Машуня — прелестнейшее создание. — Конечно. Я кивнула и расплылась в улыбке. Девочка очарование. Как только Макс ушел на кухню, я взяла девочку за руку и стала с упоением перебирать ее маленькие пухлые пальчики. Сорока, воровка, кашу варила, деток кормила. «Анна, а ты красивая!» «Правда? Спасибо тебе большое за комплимент!» Я притянула девочку к себе и поцеловала в прелестный лобик. «Ты очень красивая, почти как моя мама!» А «Моя мама самая красивая на свете!» «Конечно, твоя мама самая красивая на свете, никто и не спорит!» Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание и стала думать, как можно отвлечь девочку от малоприятного разговора и ее матери. «Мама говорит, что ты очень плохая. Ты украла у нас папу. Она называет тебя воровкой». «Это не так». Я почувствовал себя так, словно бегу по крутой горе, карабкаясь вверх и цепляясь за все, что попадается под руку, чтобы не упасть. Я лезу, лезу и понимаю, что никогда до верха не добраться, потому что это не нужно ни мне, ни кому другому. — Ты воровка? — вновь спросила девочка, спрыгнув с моих колен и усевшись рядом. — Нет, я никогда в жизни не брала чужого. — Брала! Ты забрала моего папу. — Твой папа сам ко мне пришел. Он уже большой и сам решает, с кем ему жить. Если папа решил остаться у меня, то это только его решение. И ничего больше. Я заглянула в детские глаза и вдруг увидела, что они очень серьезные. И это была какая-то непонятная детская жестокость, которую я никогда не встречала. «А ты любишь папу?» «Я очень люблю твоего папу». «А мою маму?» Я никогда не видела твою маму, поэтому я просто не могу ее любить, но я очень хорошо к ней отношусь. Мне кажется, что она очень нежная, заботливая, добрая. — Ты хорошо относишься к моей маме? — Конечно. — Тогда зачем ты у нас воруешь? Внутри меня, внутри у меня все обмякло. Я сидела как на иголках, не могла дождаться, когда придет Макс, потому что не хотела и просто была не в состоянии все это слушать. И все же я нашла силы и улыбнулась хорошенькому, но такому жестокому маленькому существу. Я не воровала твоего папу. Твоя мама неправильно говорит. Просто я его очень люблю, а он очень любит меня. Именно сейчас я почувствовала себя уязвимой. Мне это совсем не нравилось, но я совершенно ничего не могла с собой поделать. Я всегда считала, что должна быть менее чувствительной, но получалось иначе. Но ведь папа очень любит меня. — по-прежнему допытывалась до истины девочка. — Конечно, ты ведь его единственная дочка. А еще он любит маму. Он ей так говорит, я сама слышала. — Конечно, она ведь твоя мама. — Если папа не вернется домой, то я не буду с ним видеться, — выдвинула ультиматум девочка. — Так нельзя говорить. Если твой папа это услышит, он очень расстроится. Это вы так решились с мамой? «Мы решили так с мамой. Мы хотим, чтобы папа это понял и вернулся обратно. А ты, Аня, поищи себе другого дядю, у которого нет детей». «Я хотела подружиться с тобой», — попробовала сделать я последнюю попытку и найти ключ к сердцу девочки. «Думала, мы будем дружить, вместе куда-нибудь ездить, гулять, читать сказки, ходить в кино. Я хочу ходить в кино с мамой и папой. Я не хочу гулять с воровкой». — Мама сказала, что она тебя ненавидит, а еще она сказала, что очень хочет, чтобы ты умерла. Я посмотрела в спокойные детские глаза и спросила с дрожью в голосе. — Почему? Девочка удивленно посмотрела на меня. — Твоя мама хочет, чтобы я умерла? Ты нам мешаешь жить. А еще мама говорит, что ты старая дева, и тебя никто не берет замуж, и что ты ухватилась за моего папу только потому, что больше никому не нужна. А еще она говорит, что в телевизоре работают одни алкоголики и наркоманы». «Хватит!» – громко крикнула я и нервно заходила по комнате. «Хватит! Достаточно!» В этот момент в комнату вошел Макс и белозубо улыбнулся. — Ну что, Машенька, нам пора. Я понял, что вы подружились, и мне очень приятно, что с этой минуты станете самыми большими друзьями на свете. Машенька Аня просто замечательная, и она всегда будет рада видеть тебя у себя в гостях. Макс взял девочку за руку, поцеловал меня в щеку и направился к выходу. — Дорогая, будь дома, я приеду вечером. Постараюсь побыстрее вернуться, и ты расскажешь мне все, что ты от меня скрываешь. В дверях он обернулся, удивленно спросил. — Что-то не так? «Ничего. Что-то случилось?» «Все нормально. Ты же знаешь, Макс, что у меня все нормально. Я вернусь, и ты расскажешь мне обо всем, что с тобой приключилось». «Конечно, Макс. Когда ты вернешься, я все тебе расскажу». Макс словно почувствовал неладное, наклонился к ребенку. «Машенька, а ты случайно не обидела Аню?» «Нет, папочка. Я просто позабыла ей сказать, что я ее ненавижу». Макс слегка шлепнул ребенка по попке. «Ты что такое говоришь? Тебя кто так научил разговаривать, мама? Ну, скажи, мама?» «Я ее ненавижу! Я ее ненавижу!» кричала девочка и затопала ногами. «Все люди ненавидят воров! Все ненавидят воров! Ты тоже должен ее ненавидеть!» «Ань, ты не обращай внимания, это ее мать научила! Я ей сегодня мозги вправлю! Ты только близко к сердцу не принимай, не расстраивайся!» Раскрасневшийся Макс буквально вытащил орущую девочку на лестничную площадку. «Анечка, ты только в голову не бери. Я сегодня с ними проведу воспитательную работу. Я им сегодня мозги вправлю. Ты не расстраивайся. Больше такого не повторится. Я скоро приеду. Слышишь? Ты только меня жди. Я все дела отложу. Только ребенка в детский сад отвезу и сразу приеду. Ты только дома будь. Я люблю тебя, Анна. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю». — А с дочкой я поговорю, ты не думай. — Да ребенок тут ни при чем! — с надрывом выкрикнула я и закрыла дверь. Когда детские крики в подъезде прекратились, я подошла к окну и увидела, как Макс сажает ребенка в машину. Он махал руками, жестикулировал и, по всей вероятности, сильно ругал девочку. Ребенок мотал головой, вытирал слезы и по-прежнему стоял на своем. Я грустно улыбнулась и отошла от окна. — Господи, дай мне силы все это вынести! — прошептала я. Я больше так не могу. Господи, неужели это плата за вторжение в чужую жизнь? Помоги мне. Не успел Макс отъехать от моего дома, как тут же позвонил на мобильный и спросил. — Ну как, ты в порядке? — Я в полном порядке. — А моя дочка что учудила? — И что же учудила твоя дочка? Холодно и болезненно поинтересовалась я. Ногами топает, и все тут. Криком кричит, что не пойдет в детский сад. Совсем без меня разбаловалась. Мать недостаточно ею занимается, нужно почаще к ним заезжать и заниматься воспитанием. А то, я смотрю, матери это ни хрена не надо. Короче, я ее в детский сад в таком состоянии не повезу. Пусть дома успокоится, отойдет. Сейчас обеим всыплю по первое число. Дочери за то, что тебе нагрубила, а матери за то, что воспитанием дочки совершенно не занимается, а только учит ее разным гадостям. Я же тоже не могу целыми днями с ребенком сидеть. Я же добытчик, должен деньги зарабатывать. Пока вас у меня трое, а если ты мне еще родишь, то вас у меня четверо. Так что, Аня, я сейчас ребенка домой отвезу и приеду. Макс, ты ко мне, пожалуйста, не приезжай. Слышишь? Ты никогда больше ко мне не приезжай. Ань, ты что говоришь-то? Что слышишь? Не нужно ко мне приезжать. Занимайся воспитанием своего невоспитанного ребенка и больше не надоедай мне своими звонками». — А ключи от моей квартиры можешь выкинуть. Я закажу новые замки. — Ты что, довести меня хочешь? — зарычал Макс. — Вы там что, все сговорились, что ли? И ты, и жена, и дочь? Вы что, смерти моей хотите? — Так точно дождетесь. Дочь в машине орёт, И еще ты мне нервы мотаешь. Сейчас приеду и обо всем с тобой поговорим. — Не надо ко мне приезжать. Я же тебе ясно сказала. Я поразилась, как спокоен был мой голос в эту минуту. — Аня, ну, пожалуйста, ну зачем ты так со мной? — Мне больше нечего тебе сказать. Я бросила трубку на кресло и громко заплакала. Вот и все, Аня, вот и все. Это когда-нибудь должно было закончиться, иначе мы все вместе или по одному сойдем с ума. Вот любовь и закончилась.